Глава 30. Встречные принимали их за троицу Гуляк. Обычное зрелище двое ведут упившегося дружка, который еле волочит ноги. Таких компаний в трущобах полным полно. Это еще чудо, что Рен в своем полубессознательном состоянии мог идти. Из-за него и Шаола и Эдиона шатала, как заправских пьяниц. Они вывернули на скверно освещенную улицу, где тускло светились окна притонов и фланировали ночные охотницы. Одна схватила Эдиона за рукав и стала перечислять удовольствия, которые она была готова ему доставить. Генерал осторожно снял ее руку и с усмешкой сказал, «Я не привык платить за то, что могу получить даром». Скорее всего, это была ложь. За все время, что Эдион находился в столице, Шаол не слышал о его амурных приключениях. Похоже, генералу было не до того. Но, может, узнав, что Айлина жива, он изменил своим привычкам. Они добрались до притона, который заплетающимся языком назвал Рен. С виду то верно, но по всему чувствовалось. В это лого стекаются любители дурманного зелья. Где-то неподалеку послышались грубые крики солдат. «Может, такие же гуляйки, а может…» Не желая испытывать судьбу, Шаул толкнул дверь с топорной резьбой, и все трое ввалились внутрь. Здесь нестерпимо воняло грязными человеческими телами, потом, мочой и сладковатым тошнотворным дымом, туманящим неяркий свет мысленных ламп. Шаул поморщился. Даже Эдион закашлялся и сердито посмотрел на обмякшего Рена откуда-то вынырнула пожилая женщина, содержательница притона. На ней было длинное платье, поверх которого она набросила пелерину. Поздоровавшись с дорогими гостями, хозяйка повела их по коридору, обшитому деревянными панелями с облуплившимся лаком. Пол устилала цветастая ковровая дорожка, истертая множеством ног. Содержательница щебетала о ценах и особых ночных развлечениях, Но Шаолу было достаточно один раз посмотреть в ее умные зеленые глаза, чтобы понять – она хорошо знакома с Реном. Возможно, Притон был одним из форпостов мятежников в Рафтхолле. Содержательница ввела их в комнату, отделенную от коридора не дверью, а занавеской. Здесь тоже пахло потом и сладковатым дымом. Женщина вопросительно посмотрела на Шаола. Капитан подал ей три золотые монеты. Рена уложили на подушки. Судя по стонам, ему было совсем худо. Шаул едва успела смотреться, как вернулась хозяйка. В руках у нее был сверток. «Они уже по соседству», — сказала она. «Торопитесь». У нее был странный, но приятный акцент. Эдион стал быстро раздевать Рена. Лицо и губы мятежника были совсем белы. Его ранили в нижнюю часть живота. Увидев рану, генерал тихо выругался. Чуть глубже, и они бы ему кишки выпустили. Взяв у хозяйки кусок чистой тряпки, он перевязал мускулистый живот Рена. Все туловище мятежника покрывали шрамы. Если Рен выживет, этот шрам будет самым заметным. Содержительница опустилась на колени перед низким столиком и раскрыла принесенную шкатулку. Там лежали три трубки. Вам придется изображать курильщиков пояснила она, поглядывая на толстую черную портьеру и явно прикидывая, сколько времени у них осталось. Шаул не противился, когда она румянами нарисовала ему круги под глазами и припудрила щеки, чтобы казался бледнее. Потом она расстегнула несколько пуговиц на его камзоле и взъерошила волосы. «Ложитесь и лежите наподобие соломенного тюфака. Трубку держите в руке. Можете пару раз затянуться. В малых количествах это успокаивает». Она принялась молча помогать Эдиану. Вдвоем они переодели Рена. Вскоре трое лежали наподобие соломенных тюфаков, развалившихся на грязных, отвратно пахнущих подушках. Окровавленную одежду Рена хозяйка свернула в тугой клубок и унесла. Каждый вдох давался раненому мятежнику с трудом. Шаул изо всех сил пытался унять дрожь в руках. Вскоре громко хлопнула входная дверь. Шаол весь обратился вслух. Эдион тоже слушал и, похоже, слышал все. «Значит, вас пятеро?» Нарочито громким голосом произнесла хозяйка. «Какая чудесная компания!» «Мы ищем беглеца!» Прорычал мужской голос. «Освободи проход!» «А почему бы вам немного не отдохнуть? У нас есть особые покои, а вы все такие рослые, ладные мужчины!» Продолжала Том нащебетать хозяйка. Но за вход с оружием мы берем дополнительную плату. Таковы правила, а то мечи и кинжалы штучки опасные, когда дым овладеет вами. Прекрати болтать! прикрикнул на нее тот же голос: Мы сюда пришли, не дурман, твой курить. Судя по звукам, солдаты уже отдергивали портьеры и заглядывали в другие комнатки. У Шаола бешено колотилось сердце. Он старался лежать пластом, хотя рука сама тянулась к мечу. «Не смею вам мешать», — коротко ответила хозяйка. Затих Рен вполне производил впечатление глубоко одурманенного. Шаолу оставалось надеяться, что его собственный маскарад не вызовет у солдат подозрений. Портьера их комнатки резко отодвинулась. А где -то? Заплетающимся языком спросил Эдион. Он пялился на солдат, отупело улыбаясь. В нем едва ли кто признал бы сейчас волка Севера. «Мы тут уже 20 минут вашего вина дожидаемся». Шаул старался ему подражать. Сощурившись, капитан разглядывал солдат. Хозяйка ошиблась, их было шестеро. Все в черной форме. Ни одного знакомого лица. То они такие, черт побери, и почему охотятся за Реном?» «Вина!» – потребовал Эдион, разыгрывая избалованного сынка какого-нибудь богатого торговца. «Немедленно!» Солдаты лишь выругались и двинулись дальше. Через пять минут они покинули Притон. Притон действительно служил мятежникам местом встречи, поскольку через час здесь появился Мурток. Содержательница отвела их к себе. Там им всем пришлось держать стонущего и дергающегося Рена, пока хозяйка промывала, зашивала, смазывала и привязывала его жуткую рану. По словам женщины, жизни мятежника ничего не угрожало, но он потерял много крови и должен будет несколько дней лежать. Вставать ему нельзя еще и потому, что могут разойтись швы. Все это время Мурток расхаживал по комнате, Рен затих. Хозяйка принесла снотворное и буквально силой заставила его проглотить. Шаул и Эдион сидели за столиком, едва втискиваясь в узкое пространство. Почти вся комната была заставлена ящиками с дурманящими зельями. Шаул старался не думать, каким снотворным хозяйка успокаивала Рена. Эдион поглядывал на дверь, запертую изнутри. Некоторое время он продолжал вслушиваться во все звуки, доносящиеся из других помещений. «Почему за вами следили?» Наконец спросил он у старика. «Кто эти люди?» «Не знаю», — ответил Мурток, не останавливаясь. «Зато они знали, куда мы с Реном направляемся. У Рена в городе хватает осведомителей. Видно, кто-то оказался продажной тварью и выдал». Эдион по-прежнему не сводил глаз с двери, сжимая рукоятку метательного ножа. «Но они не из городской стражи и не королевские гвардейцы. Даже капитан впервые видит их форму с эмблемой дракона. Вам обоим и остальным вашим людям нужно залечь на дно». Мурток молчал, и это молчание было тягостным. «Куда мы переместим Рена, когда он окрепнет?» – осторожно спросил Шаул. Старик остановился... В глазах было столько горя, словно его внука не ранили, а убили. «Я не знаю, у нас нет дома». «А где вы тогда жили все это время?» Сердито спросил Эдион. «Где придется?» «Находили брошенные дома. Если подворачивалась работа, и появлялись деньги, снимали жилье, где подешевле. Но сейчас...» Похоже, династия ручейников лишилась своих богатств, или те были для нее недосягаемы. Скорее, первое, раз они столько лет скитались и прятались. Но не иметь крыши над головой. Лицо Эдиона оставалось бесстрастным, словно его это не касалось. Значит, у вас в Рафтхолле нет безопасного места, где Рен мог бы отлежаться и окрепнуть. Генерал не спрашивал, просто констатировал факт. Мурток кивнул. Эдион встал, подошел к темно-коричневому дивану, на котором спал Рен. Шаул видел, как дернулся его кадык, но генерал быстро взял себя в руки. «Расскажи капитану свои соображения по поводу магии», – попросил он Муртага. За несколько часов Шаулу они показались очень долгими. Состояние Рена настолько улучшилось, что теперь его можно было перевозить в другое место. «Вот только куда?» Пока внук спал, Мурток сообщил обо всем, что знал. Иногда старик переходил на шепот, рассказывая об ужасах, которые они перетерпели, и о том, где и при каких обстоятельствах его внук заработал каждый шрам. Шаулу стало понятна молчаливость Рена. «Чем меньше о тебе знают, тем больше шансов уцелеть». По мнению муртога внук разделял его точку зрения – Непонятные волны силы, ощущавшиеся в день исчезновения магии, наступали с трех сторон, образуя нечто вроде треугольника. Первая сторона соединяла Рафтхолл и Студенный край, земли, лежавшие на северо-западе. Вторая сторона шла из Студенного края к самой оконечности пустынного перешейка, а третья – от него к Рафтхоллу. На магию словно наложили заклятие. У Эдиона при себе оказалась карта. Развернув ее, генерал снова и снова водил пальцем по трем линиям, будто намечая стратегию грядущих битв. Заклятие распространялось из нескольких точек. Оно было узконаправленным, как луч маяка. Уставший Шаол барабанил пальцем по столу. — А можно ли снять это заклятие? Из-за аркера нам пришлось прервать работу. Мурток вздохнул. «Были люди, разбирающиеся в подобных вещах, намного лучше меня. Но все они, опасаясь ареста, покинули Рафтхолл. Думаю, если заклятие наложили, должен существовать и способ его снять». «Откуда нам начать поиски?» Спросил Эдион. Король наверняка позаботится, чтобы никто не подобрал ключи к его замкам. К тому же нужно найти еще и сами замки. Старик кивнул. Нужны очевидцы, которые бы подтвердили эти предположения. Грубо говоря, есть три места, где, по нашим прикидкам, было наложено заклятие. Но король сосредоточил там свои войска. Мы долго ждали возможности пробраться туда. Теперь понятно, почему ты без конца твердил Рену, чтобы он был со мною полюбезнее. Лениво усмехнулся Эдион. Будто услышав эти слова, Рен застонал, селись прийти в сознание. Десять лет скитаний. Нашлось ли за эти десять лет хоть одно место, где молодой герцог чувствовал бы себя в безопасности и не озирался бы по сторонам? Вот откуда его неуправляемый гнев и вечная настороженность. Это было присуще всей молодой поросли Террасена, сумевшей уцелеть, в том числе и Селени. Не так далеко отсюда, тоже в трущобах, есть заброшенный склад. Не так далеко отсюда, тоже в трущобах. Есть заброшенный склад. На втором этаже жилье, вполне безопасное. Неплохо оборудованное. Перебирайтесь туда и живите, сколько понадобится. Шаул поймал на себе внимательный взгляд Эдиона. Однако Мурток не обрадовался, а нахмурился. «Спасибо за щедрое предложение, капитан. Но я не могу согласиться жить в твоем доме». «Это не мой дом», – возразил Шаул. «Сейчас он пустует, но хозяин ничуть не станет возражать, если вы там поселитесь». Он намеренно не сказал «хозяйка».